Единорог. Как-то раз с и Соля сидели на скамеечке и болтали ножками, любуясь с причудливыми облаками. Вдруг над ними пролетел Тоша. В руке он держал книгу сказок и взволнованно осматривался по сторонам. Эх, тут нет. И тут тоже. Разочарованно повторял малыш. Где же он может быть? Привет, Тоша! Улыбнулась Мисоля. Кого это ты ищешь? Поинтересовался Вундер. Тоша принял важный вид и объявил. Привет, друзья! Я ищу единорога! Мисоля и Вундер озадаченно переглянулись. Кого? Удивленно спросили они. Тоша деловито раскрыл книгу и показал друзьям яркую картинку. На ней была изображена лошадь с рогом прямо на лбу. Это и был единорог. «Это такая красивая лошадка с волшебным рогом!» Тоша с любовью погладил картинку. «Вот бы его увидеть хотя бы одним глазком!» шептал красный дракоша. Вундер внимательно выслушал друга и проговорил с видом учителя. «Хе-хе, но ведь единорогов не бы. Взволнованная Мисоля шутливо закрыла ручкой рот Вундеру. «А мы видели одного совсем недавно», — поспешно сказала она. «Правда?» — ахнул Тоша. «И где же?» «Неподалеку», — Мисоли на секунду замялась, — «на облачной площади». Спасибо, друзья, полечу искать. Радостный Тоша умчался вдаль. Мисоля помахала ему вслед. Удивлённый Вундер спросил: "Мисоля, единорогов же не бывает. Почему ты не сказала этого Тоше?" Мисоля мечтательно вздохнула. "Мне хотелось как-то его порадовать". Вундер задумчиво почесал в затылке. И вдруг лицо Жёлтого Дракоши озарилось радостью. Ему в голову пришла идея. «А что, если мы сделаем для Тоши единорога?» — предложил Вундер. «Это как?» — Мисуля ахнула от изумления. «Есть дракошная идея!» Жёлтый Дракоши весело подмигнул подруге. «Вундер — магия техники!» Маленький инженер исполнил забавный танец и создал луч магии, а затем направил его на пролетающее мимо облачко. Пуф! И оно превратилось в смешную пузатую лошадку с большим хвостом. Правда, без волшебного рога. «Это костюм единорога», — объяснил Вундер. «Наденем его и порадуем Тошу». Костюм был пустой внутри поэтому дракоши могли легко залезть в него вдвоем. Мисольна! восхитилась синяя дракоша. «А давай я его еще раскрашу!» И правда, немного цвета лошадке не помешало бы. Она была серенькая и блеклая. Дракоша исполнила красивый танец и взмахнула руками. «Мисоля — магия творчества!» В руке у нее появилась кисточка. Синяя дракоша порхала вокруг лошадки и раскрашивала ее в нежно-розовый цвет. Грива и хвост тоже стали розовыми, только поярче. «Дракошна!» Вундер с восхищением смотрел на костюм. «Только чего-то не хватает!» «Ха-ха!» послышалось рядом. «Дедушка Рубус! обрадовались дракоши. «Кажется, у меня есть для вас подходящий подарок», — ласково сказала Мудрое Дерево. «Это какое же?» — Вондер подлетел к нему поближе. «Не терпится увидеть», — добавила Мисоля. ху хо хо, -хо Шевелюра Дедушки Рубуса зашелестела, и из нее вынырнуло волшебное облачко. Вондер тут же прыгнул на него сверху, но облачко сопротивлялось, кувыркалось и летало с вопящим дракошей вокруг дедушки Рубуса. Это было очень забавное зрелище, будто Вундер объезжал молодую дерзкую лошадку. Вундер врезался в большое мягкое облако, а маленькое волшебное облачко поймало месоля. Малышка нежно обняла его, и оно растаяло. Пуф! Внутри оказался необычный предмет. «Это волшебный рог, который создаёт радуги», — таинственно произнёс дедушка Робус. Дракоши с восхищением смотрели на витой золотистый рог. «Спасибо, дедушка Робус!» поблагодарила дерево синяя дракоша. Вундер приладил подарок на костюм единорога. Готово. Теперь единорог совсем как настоящий. Залезай, Мисоля! Дракоши забрались внутрь. Снаружи были видны только их маленькие ножки. И га-га, полетели, вскричала Мисоля. И единорог поднялся в воздух. А на облачной площади летал Тоша. Он отчаянно вертел головой. Не мелькнет ли, где волшебная лошадка? Тоша осмотрел всю площадь и с грустным видом опустил ручки. «Эх, никого тут нет!» Дракоши совсем отчаялся. И вдруг прямо над его ухом раздалось лошадиное ржание. «И-го-го!» Тоша обернулся, и его глаза округлились от удивления. Рядом с ним в воздухе парил розовый единорог. «Да это же настоящий единорог!» — воскликнул красный дракоша. Не веря своему счастью, он бросился обнимать волшебные животные. И так сильно стеснул его в объятиях, что Вондер внутри только и смог тихо пискнуть. Ах, как крепко! Тише, Вондер, он нас раскроет! взволнованно зашептала Миссоля. Тоша ничего не заметил. Он раскрыл книгу сказок, чтобы сравнить единорога с рисунком оттуда. Ах, ты даже красивее, чем в книжке! Очарованно вздохнул красный дракоша. Малыш углубился в чтение. Потом достал из-за спины редьку и гордо протянул чудесному зверю. «Кстати, тут написано, что единороги очень любят редьку. У меня как раз одна с собой». Сказочное создание посмотрело на овощ и резко отвернулось. Тоша замер с редькой в руках. «Что такое?» — растерянно спросил он. Внутри костюма Вундер заткнул рот единорога ручками. Мисоля аккуратно потрясла его за плечо. «Ты чего, Вундер? Я не люблю редьку!» Испуганным шепотом ответил жёлтый дракоша. «Да ты откуси кусочек!» — ласково попросила малышка. «Иначе Тоша нас заподозрит!» Красный дракоша всё ещё протягивал неаппетитную редьку. Единорог наклонил голову, осторожно взял угощение и громко захрустел сочной мякотью. «Ха-ха! Ну как, вкусно?» — обрадовался Тоша. Единорог кивнул, а его глаз даже заслезился. «Ведь всем известно, что зимняя редька — самая горькая!» Но Тоша этого не заметил. Он уперся руками в бока, принял геройский вид и заглянул в книгу. «То-то же! Еще тут написано, что единороги любят, когда им расчесывают хвостики. А у меня и расческа с собой есть!» Дракоша взял большущий гребень и стал чесать хвост своего нового друга. «Только вот тянул так сильно, что чуть не оторвал его!» После расчесывания хвост стал похож на молнию. Как тебе такой стиль? Может лучше такой? Ха -ха! Тоша снова почесал единорога, чуть закручивая локоны. Хвост тут же превратился в пружинку. Внутри костюма дракоши качались из стороны в сторону и врезались друг в друга, когда Тоша особенно сильно тянул единорога за хвост расческой. Тоша без разрешения уселся на спину единорога. Вундер смешно сплющились под весом друга. Красный дракоша перелистал страницы книги и ткнул пальцем в одну из них. «Еще тут написано, что ты очень любишь катать на себе других. Это правда?» — с надеждой спросил он. «И тут волшебный рог засветился» и выпустил вперёд радужную дорогу. Единорог с Тошей на спине принялся кататься по ней. Дорожка завивалась спиралью и кружила среди высоких облаков. Это было больше похоже на какой-то аттракцион. В конце пути единорог и дракоша пронеслись мимо дедушки Рубуса, попали в пышное розовое облако, а затем вылетели наружу с другой стороны. «Спасибо, что покатал, единорог!» Тут дракоши почувствовал, что едет назад. «А единорог?» Поши обернулся и увидел, что задняя часть лошадки застряла между двух веток в кроне дедушки Робуса, а сам единорог растянулся, как розовая ириска. Мисс Оля, сидящая в задней части костюма, никак не могла высвободиться». «Ой, кажется, я застряла!» — паниковала она. Тоша схватился за волшебное существо и принялся тянуть его изо всех сил. Ветка, удерживающая миссолю, согнулась и выпустила единорога. Задняя часть костюма, свопящей внутри миссолей, врезалась в переднюю часть. Костюм не выдержал и порвался на две половинки а между ними на облаке сидел Тоша. «Тошки-матрешки, единорог сломался!» в ужасе закричал он. Тут вон дарами соля с виноватым видом скинули с себя части костюма. «Прости нас, Тоша, нет никакого единорога», смущенно сказал желтый дракоша. «Мы хотели тебя порадовать и надели этот костюм» пояснила Мисоля. «То есть вы сделали его сами?» спросил потрясенный Тоша. Вундер с Мисолей переглянулись и с виноватым видом кивнули. А Тоша в ответ подлетел к ним и крепко обнял. «Зачем же мне волшебный единорог, когда у меня есть такие волшебные друзья? Ха-ха!» весело рассмеялся он. Вондерс Месоли радостно улыбнулись. Атоша поднял с облака золотистый рог и приставил к своему лбу. К тому же я и сам могу стать единорогом! Важно заявил дракоша. И го-го! В это время за малышами с улыбкой наблюдал дедушка Рубус. Все-таки настоящая дружба — это сокровище, которым стоит дорожить больше, чем любыми сказочными дарами. Волшебство может появиться и исчезнуть, но истинная дружба способна выдержать любые испытания, становясь годами только крепче. Читала Елизавета Корнилова.